Глава 14. Варварский север. Бриндер. Бриндер, непризнанная столица Союза городов, сегодня не гудела, как обычно, от громких выкриков купцов на рынке, а таверны с борделями не пользовались привычным спросом. На высокой каменной стене, что окружало город, разместились немногочисленные защитники, которые с напряжением вглядывались в снежное пространство. Разведчики еще час назад доложили. Враг на подходе. Горожане как могли подготовились к осаде, получив новости о поражении от армии варваров после прибытия магистров из гильдии Арка. Контракт у гильдии еще не закончился, но напрасно лорд Этьен пытался удержать наемных магов. Жизнь дороже, а гильдию всегда можно поменять на другую. Зачастую из осажденного города намного труднее уйти. Враг может применить ритуалы запрета телепортации, и тогда останется одно принять смерть. Побег магов из гильдии Арка серьезно пошатнул боевой дух защитников. Но лучше умирать с оружием в руках, чем просто подставить шею под удар топора-варвара. Запасы городского арсенала были опустошены и розданы всем жителям, способным сражаться. Молодые парни и старые мужчины заняли свои места на стене. Большинство опытных воинов ушли в поход на варваров, поэтому вновь собранное ополчение вряд ли выдержит серьезный напор врага идут пронзительно крикнул молодой стражник темные точки на горизонте с каждой минутой становились все отчетливее и вскоре превратились в длинную реку вражеской армии от количества противников захватывало дух как можно сражаться с такой армией может лучше сдаться на милость врага руки опускались у самых слабых духом и только точки соседей не позволяли сбежать со стены Стены нашего города крепки. Запасов еды хватит на длительную осаду, и все еще действует портал. Арк нас не забудет, — пытался поднять боевой дух капитан Стражи. В отличие от своих коллег из других городов Союза, сэр Питер не стремился всеми силами отправиться в земли варваров. Решение похода и холод ледяных пустошей точно не для него. Как оказалось позже, он поступил правильно а на стене у него, как у командира, есть чем удивить врага. Встроенные артефакты, хорошее вооружение ополченцев, воины гильдии наемников и авантюристов, дворфы. «Вон на тех варварах, клянусь все отцом, доспехи работы дворфов!» — пробормотал в бороду Тан Олфрин. Единственными, кто откликнулся на помощь обреченному городу, были дворфы из клана Молота. Союзники прислали сотню своих хирманов для защиты города и... Основного покупателя продукции кузниц. Капля в море на фоне приближающейся Орды. «Клан Волка, Матих их!» — вернулся на север. «А я все думал, почему варвары так легко справились с армией арка!» — сплюнулся до усы наемник. «Перестаньте, Мариус!» Сколько можно поддерживать пораженческие настроения? Битва еще не началась, а вы уже готовы сдаться. Если продолжите упорствовать, я запру вас в тюрьме или просто срублю вашу голову, пригрозил сэр Питер. Как не понять, капитан, громко ответил Мариус и уже тихо для остальных произнес. Если что, бегите не в гильдию, а в трущобы или в Нижний город. Туда варвары не полезут. Брать, все равно там нечего. Гильдия магов Арка и лично лорд Татьян обещали всестороннюю помощь. Но всем и так понятно, что у вернувшегося лорда сейчас будет масса проблем из-за неудачного похода. Жители Бриндера растерзали бы на месте зачинщиков победоносной войны. Но лорд с магами успели вовремя скрыться во вспышке портала, и теперь защитникам придется надеяться только на себя. Уважаемый Захип, вы уверены, что ваши артефакты и алхимические смеси полностью сработают? Спросил капитан стражи у единственного городского мага. Все сработает как должно. У меня не бывает провала. Кивнул напряженный маг. На самом деле он не был до конца уверен в продаваемых артефактах и смесях, но в случае поражения его тоже не ждет ничего хорошего. Смотрите! Там наши ополченцы и стражники! Снова крикнул глазастый стражник. И мгновенно изменил обстановку на стенах. Своих друзей и близких давно уже не ожидали увидеть. Какое коварство от простодушных варваров! Боевой дух защитников мгновенно опустился на самое дно. Раз варвары не режут всех подряд, какой смысл воевать? Пограбят, но не убьют же. Варвары в этот момент нисколько не думали о коварстве короля, а лишь прибавили шаг при виде стен города. Бриндер обещал предоставить знатные трофеи, которых хватит каждому воину. Много ярких тканей, вкусного вина, хорошего оружия и вдоволь еды. Запросы были простыми, и Бриндер готов был утолить жажду наживы. Сай тоже думал, как ему лучше всего поступить с амбициозным городом. Совесть в последнее время редко просыпалась, спрятавшись в глубине души, но король Севера прекрасно представлял, что произойдет с городом, как только туда войдут его воины. В то же время он знал, что жители города также радовались бы уничтожению всех варваров. Советник Дэрил плоть от плоти Бриндера. Дилемма. Огромная толпа пленников по пути серьезно уменьшилась в количестве. Стоит признать, на побег решались только наемники и стражи арка. Местные жители прекрасно знали, чем может закончиться одиночное путешествие в ледяных пустошах. Любые попытки бунтов моментально пресекались смертью всех зачинщиков. Как ни странно, командующий наемников не являлся подстрекателем. Капитан Рихард со своим отрядом был верхом порядка и легко шел на сотрудничество. Сай пересекся с командующим только один раз, сообщив, что при попытке к бегству смерть. Все условия освобождения будут обозначены при достижении Бриндера. Обычная практика с пленными наемниками: один-два контракта и они свободны в зависимости от сложности. Поэтому большинство и не расстраивались, понимая, что все не так уж плохо для них закончилось. Главное, до сих пор живы. А вы планируете штурм, ваше величество? – спросил подошедший сэр Томас. Отряд ополченцев из Кёнига чувствовал себя в привилегированном положении, в отличие от представителей других городов. Смысл держать стражу своего же города в плену? Другим же ополченцам сообщили, что они должны собрать выкуп, после чего могут смело возвращаться домой. Вряд ли эта новость обрадует жителей городов Союза. Бриндер при поддержке арка начал войну. Цель была уничтожить все кланы и племена варваров. Кто-то должен заплатить за нападение, но лишних смертей я не хочу. Если горожане откроют ворота, выдадут всех причастных и соберут достойную дань, то штурма не будет», — строго произнес король Севера. Капитан стражи Кёнинга невесело усмехнулся, понимая, что на такие условия горожане никогда не пойдут, и, правда, вслед дружиннику Саи, отправленному сообщить горькую новость, неслись оскорбления и гневные выкрики. «Глупцы». Совесть — хорошее качество, если не думать, как на твоем месте поступил бы враг. Жалеть варваров никто не хотел, значит, Бриндер должен быть как минимум ослаблен, портал уничтожен, купцы должны понести убытки и поменять места торговли. Все просто. «Дружины кланов готовы к штурму, Сай!» — прогремел Трувор. Известный на севере воин продолжал командовать общим войском варвары легко признали за ним право отдавать приказы и даже сильно не возмущались пусть шаманы отработают территорию перед стенами стихии воздуха а миндра она сама знает что делать ледяная метели и ветер прошлись по полю в конце ударившись об стены суровая стихия разрядила часть ловушек и открыла провалы в снегу полные острых кольев. даже если открылась малая часть ловушек то все равно это спасет жизни воинов Магистр Гаран внимательно смотрел на Сай, ожидая команды начать атаку, но ее так и не последовало. Боевые заклинания магов круга могут уничтожить любое сопротивление и предоставить свободный коридор для штурма. Хватит легких побед, пусть остальные кланы докажут, что способны справиться без магов и так косо смотрят после битвы. Пусть теперь увидят разницу. «Начинайте!» — приказал Сай. Толпы варваров с криками побежали вперед в надежде первыми забраться на стену и взять добычи больше всех. С мотивацией у воинов клана все было хорошо. Дружинники клана волка при поддержке шаманов не спешили лезть на стены и получать стрелы, заряды артефактов, камней, кипящую смолу и все остальные радости штурма. Тела самых нетерпеливых воинов, утыканные стрелами или с огромными отверстиями от волшебных снарядов упали на снег. Защитники города первыми открыли счет и воспряли духом. Крики варваров, упавших в ловушки, доносились до Сая. Но лишь подзадорили воинов севера быстрее бежать с лестницами на перевес. Ополчение скидывало лестницы, сбрасывало камни и щедро лили кипяток на варваров, слушая крики полной боли. А алхимическая смесь сжигала. Количество защитников не позволяло перекидывать резервы и реагировать одинаково на все прорывы. Поэтому вскоре варварам, несмотря на дикие потери, удалось закрепиться на некоторых участках стен, и тут счет сравнялся. Варвары не страшили смерти. Все в крови они походили на демонов, а боевой дух ополченцев и так был низок. «Отступаем! За чужие кошельки и купцов лично я умирать не намерен!» Громко крикнул Мариус, увлекая за собой наемников. «Валим! Пусть советники и купцы сами возьмут мечи! Кто с нашей улицы? Уходим!» После слов Мариуса бегство со стен стало повальным. Авантюристы и ополчение, подхватив оружие, разбежалось кто куда. Успеть выпить лишнюю кружку Эля, забежать на огонек к проституткам или избить соседа. Да и купцы чахнут над своим добром, пора им поделиться, а то варвары заберут все. Дворфы последними отступали со стен, ощетинившись во все стороны топорами и короткими копьями. Варвары, не будь дураками, напрасно умирать не спешили, и небольшой хир дворфов спокойно добрался до представительства клана Молота. Союзнический долг выполнен, теперь каждый сам за себя. Город пал. Защитники разбежались по домам защищать семьи, которые Сай специально просил не трогать. Либо успеть первыми ограбить самых богатых. Людские качества не меняются во всех мирах. Добычи все равно будет очень много. Большую часть можно будет взять у купцов на складах, в зданиях гильдий и представителей арка. Самое приятное для варваров дело — сбор трофеев начался. Места в зале Совета Союза Городов, который был расположен в самом центре Бриндера, в этот раз заняли совершенно другие люди. Конунги, вожди племен и главы родов со смехом расселись на креслах бывших советников. Акты вандализма проходили повсеместно. Стоило только Саю поднять руку, как все разговоры замолкли. Мы победили армию наемников и ополченцев, взяли в Бриндере хорошую добычу, к тому же нам еще заплатят выкуп от стальные города Союза. Добыча, которую кланы не видели сотни лет. При этом большая часть воинов осталась жива и вернется к своим женам. «Довольны ли вы своим королем?» Гул одобрения, совмещенный с ударами, яростными выкриками пронесся по залу. Воинам Севера такая война была явно по душе. «Собрал я вас в этом зале для того, чтобы рассказать про свою цель. Варварский Север долгое время был вам домом, как и мясо оленей единственной едой. Ледяные пустоши каждый день отнимают жизни ваших детей от лапы и когтей монстров или нехватки еды. «Можно жить по-другому!» — встал со своего места Сай. Слова короля были не совсем понятны присутствующим, пока два мага не наложили с помощью артефакта иллюзию карты цивилизованного мира. Резкое приближение показало регион Лунного моря. Вздох восхищения пронесся по залу, как и несколько крепких ругательств от очередного применения магии. «В этой части мира находятся земли клана Волка. Другие кланы могут также захватить себе территории в пустошах. Хороший климат и плодородная земля позволят восполнить потери и вырастить много достойных воинов». Слова короля находили живой отклик в сердцах варваров. «Жить, как клан Волка с чужаками, не бывать тому!» выкрикнул самый непримиримый вождь племени Снежных Змей. Слова племенного вождя поддержала половина зала, что вызвало недовольство Сая. Он ожидал больше поддержки от своих слов. Ведь плюсы понятны. Дворфы строят хорошее укрепление и создают превосходное оружие. Намного лучше наших кузнецов или даже южан. Эльфы способны вырастить целый лес и снять с полей хороший урожай, который позволит прожить весь год без голода. Орки практически такие же, как и мы. Не вижу проблемы для мирной жизни со всеми расами. Предлагаю... — Какие из других рас войны? Они подорвут сам дух северных кланов! — взревел Бьерни. Конунг клана «Медведя» так и не нашел своей смерти от топоров и копий наемников. Тея смерти и ужас он пережил бойню у лагеря кланов и штурм города в первых рядах. Недовольство на лице Бьерни никуда не делось. Мало того, вернувшийся из небытия, сын полностью поддерживал нового короля. Позор на плечи Конунга. «Разве южане или дворфы плохие воины? Нет». В чем тогда смысл из года в год жить, в проголодь, терять детей и охотников? Воинскую славу можно добыть иным способом, и я готов его вам предоставить. Раз не все конунги согласны, сделаем по обычаю. Новый король не успел договорить, как снова был прерван. Рука Сая невольно потянулась к мечу, чтобы срубить голову наглеца. «Верни меч королей, король!» — Сам без помощников, и тогда мы примем твою волю. Корона — важный атрибут власти, но без меча он ничто. Именно мечом можно вернуть порядки Старого Королевства. Довольно улыбнулся конунг клана Лося. Вилфрид всеми силами напрашивался на быстрый удар меча, который с легкостью уберет с пути проблемную голову. Лягкий путь решения вопроса не всегда хорош. Даже этот интриган будет полезен, если бы не его последние слова. «Король не должен выполнять твои...» «Поддерживаю конунга Вилфреда! громко воскликнул конунг клана Медведя. Медведи и лоси снова договорились между собой. «Нет, они в последнее время не доверяют друг другу» но после победы над объединенной армией и захвата Бриндера вновь воспряли духом. Делиться властью всегда сложно, а на огромных пространствах Варварского Севера всем плевать будет на единого короля, который сидит где-то далеко. В других землях все будет иначе. Вилфред сразу понял это. Сай, ты ж не думаешь соглашаться с ними? Тихо спросил склонившийся Трувор. Я тебе как-то рассказывал легенду о короле Хельги. Шансов даже у тебя никаких. На вершине северных гор тянутся ледяные пещеры белых драконов, скрытые от любопытных взглядов смертных и защищенные от нападений морозных гигантов. Там, по легенде, от клыков и ледяного дыхания Асториса погиб король Хельги, навсегда оставив королевский меч в сокровищнице дракона. Вряд ли белый дракон там живет в единственном числе. На вопрос, зачем король Хельги туда полез, единого мнения нет. Но даже для самых тупых варваров, понятно, не за славой. Белых драконов считают самыми слабыми из цветных, но и они все равно могут доставить массу проблем любому противнику. Известные герои варваров несколько раз убивали белого дракона. Правда, сотни, если не тысячи других попыток были неудачны. В любом случае, вызов брошен, и на него надо дать достойный ответ. Пытка не пытка. Шансов выжить у него в любом случае больше, чем у простого героя варваров. Да будет так. При следующей встрече вам придется намного ниже кланяться вашему королю. Больше своей воли. Я не потерплю. Возражение. Слова сказаны, а значит его ждут ледяные пещеры полные смертельных опасностей и драконов. Противостоянию цветных и металлических стай многие тысячи лет. Пора Саю лично проверить, сколько в нем от дракона.